Глава 4 Магический Зверь-Хранитель Итак, у нас есть один месяц, и за это время я должен успеть подготовить все, что нужно, хотя речи идет о месяце, и за это нужно успеть многое сделать. Я не должен расслабляться лишь потому, что за моей спиной стоит сам Орстед, даже если он в запале и упомянул, что если не удастся сейчас, то обязательно добьемся успеха в следующий раз. Возможно даже, что после прочтения моего дневника он проникся идеей прыжков в прошлое, или уже сам пользовался этим. Когда он произносил эти слова в следующий раз, что что-то такое промелькнуло у него в возгляде. Возможно, он не просто воспользовался этим пару раз, а просто возвращается в прошлое. Но если это так, то почему он скрывает это от меня? Впрочем, даже я многое держу в тайне от своей семьи, так что я могу это понять. Некоторые вещи трудно раскрыть, так что они сами собой скрываются за зависть, лжи и обмана. На самом деле он может многое скрывать от меня, потому что еще не полностью доверяет, чтобы даже в случае предательства я не смог помешать его планам. Для начала я хочу добиться, если не доверия, то хотя бы отсутствие подозрений. Так что забудем пока про эти его тайны. Даже если у Орстеда и есть этот его таинственный следующий раз, у меня его нет. У меня лишь одна жизнь, хотя из моих уст звучит не слишком убедительно. Я своими ушами слышал рассказ меня, пришедшего из будущего, читал его дневник. Я всей кожей прочувствовал эту жизнь полную сожалений. У меня нет ощущения, что даже если у меня будет второй шанс, все обязательно сложится хорошо. Напротив, я чувствую, что, думая так, я предам все, что делал до сих пор. Так что давайте соберемся и приложим все усилия». И начнем со снов. Укрепление тела, тренировка магии. В итоге просто продолжим то, чем я и так занимался до сих пор. Я не стану внезапно сильнее, даже если увеличу количество тренировок. Упорство и труд станут моей силой. Просто буду делать то же, что и всегда. Кроме того, мне нужны тренировочные бои. На мой взгляд, до сих пор мне не хватало именно этого. Обучение и практика, конечно, важны, но умение эффективно применять изучение в настоящей схватке не менее важно. Так что мне нужны учебные бои. В спорте бы это называли спаррингами, а в файтингах – обучающим режимом. Даже если это имитация, они могут принести настоящий боевой опыт. Противником будет Эрис. Эрис – королева меча. В ближнем бою она имеет подавляющее преимущество. Тут не на что жаловаться. Ну, может, Эрис и есть на что жаловаться, получив противника вроде меня. Будем надеяться, что противостоимая ему ловкам вроде грязевого болота или тумана, Эрис тоже заработает хоть какой-то опыт. Она как-то упомянула, что слаба против трюков. К слову, Эрис давно забыла большую часть того, чему обучалась когда. -то. хотя на все еще умеет пользоваться простейшей магии говорить на языке бога демонов. но от уроков языка математики этикета и прочего в ее голове уже ничего не осталось сохранилось лишь то что и самой нравилось что ж пусть даже имея среди сильных сторон лишь одно фехование зато добившись д нем таких успехов думаю этого достаточно так что пока тренировки пойдут по этому пути эти тренировочные бои сильно выматывают так что теперь можно будет не опасаться ее внезапных там падений во время купания в ванны и все же Эри странная женщина хотя она обожает меня тискать когда я сам пытаюсь ее потискать она почему-то сразу меня бьет В этом нет никакой логки. Что касается экипировки, я попросил Занубу и Клифа заняться восстановлением и улучшением магической брони. В первую очередь мини-теоризация и, бо и большая эффективность. Хотя так внешний вид уже не будет таким эффектным, уложиться с этим всего один месяц вряд ли получится. Но мы будем смотреть на это в долгосрочной перспективе. К тому же и сам Орст заинтересовался этой технологией. Так что через несколько лет это может вылиться в нечто еще более потрясающее. Чтобы лучше подготовиться к нашим задачам в Ассуре, я теперь ношу экипировку, подготовленную для меня Орстадом. Естественно, я буду носить вещи, способные вызвать переворот в целой стране. Я вовсе не хочу сказать, что мне не нравится та мантия, выбранная для меня сильфи, но я же парень, в конце концов, я обожаю новые игрушки. Так, с вопросами тренировок и экипировки все ясно, теперь что касается прочих вещей. Чтобы все успеть в столь небольшие сроки, нам нужен четкий график. Так что нужно распланировать все, что собирать сделать в этом месяце. В первую очередь надо призвать зверя-хранителя, а затем подождать недельку и оценить, окажется ли он действительно полезен. Если с этим все будет в порядке, затем нужно будет связаться с Клиффом. Кроме работы над защитной экипировкой, есть еще кое-что, о чем я хочу его попросить. Это касается проклятия, что-то вроде эксперимента. А пока идет подготовка, использую систему. фи чтобы представить гисл orриэл воспользоваться каким-нибудь предлогом а потом плавно подвести разговор к взаимной поддержке и помощи затем потратить одну-две недели чтобы убедить перегиуса в идеале прекрасно если удастся делать это параллельно с поручением клифу пока что я планирую следовать именно такому графику хотя главный вопрос помощь ариэл получается задвинуть на последнее место но если со зверем хранителем и делом с клиффом все сложится хорошо надеюсь потом как-то разберемся с этим так первым делом призыв магического зве охранителем. На следующий день, после того, как мы с Орстедом определили план будущих действий, я собрал всю семью в нашем саду. И те, кто обычно всегда дома. Аишу, Лилию, Зенит и Эрис. Только недавно ставшую членом семьи. Про Рокси и Норн и упоминать не надо, но даже Джироу и Бита были здесь. Даже Люси, которая совсем недавно встала на ножки, уютно устроилась на руках у Сильфи. А теперь начинаем призыв нашего домашнего зверя-защитника. Аплодисменты. Бурные аплодисменты раздались от всех собравшихся. Сегодняшний вечер наверняка войдет в легенду. А почему Джиракун и Битакун не аплодируют? Это нехорошо. Разве вы не рады, что мы собираемся призвать еще одного товарища для вас? Что касается этого призыва, неизвестно точно, что будет призвано. Нет никаких сомнений, что это будет что-то весьма могущественное. И это существо поможет сохранить нашу семью в безопасности. послушай если это дело рук орсеа все точно будет в порядке он ведь не сожрет нас всех стоит только тебе руди куда-то уйти голос сильфи был полон тревоги какие страшные фантазии хотят стоп разве нечто подобное не было описано в книге который я однажды читал призыватель не смог удержать зверя под контролем и был им сожром но ведь этот круг был создан самим драконом богом потому я и волнуюсь и Вот как. Впрочем, не думаю, что Орстед стал бы пользоваться такими окульными путями. Или может эти его планы включать в себя и вот такое последующее предательство? Что ж, пусть и небольшой, но шанс все же существует. «Понял, тогда сейчас и призову это существо. И если это окажется что-то опасное, мы все вместе разберемся с ним, а потом предъявим жалобу Орсаду». «Поняла!» Тут же бодро отозвалась Эйрис. Эйрис тут же энергично с угрожающим звуком обнажила свой меч. «К слову, тот магический меч, выдающийся, что я получил на днях, тоже висит на бедре Эйрис. Та пара, что была у нее изначально, теперь висит на левом бедре, а новый на правом. Интересно, ей не тяжело?» В таком случае давайте в этот раз бросим вызов Орстаду все вместе. Не собираемся мы с ним драться, просто выскажем претензии. Если будем драться, в этот раз нас точно всех поубивают. Хо хотя Эрис выглядит да нельзя довольной и так хочется сразиться с орсадом, хотя нам уже не нужно сражаться против Остада есть вероятное что нам придется сражаться вместе с ним. Так что прошу побереги энергию до тех пор. при этих словах Эрис кривилась как бы говоря как скучно. Лично я ни за что не хочу вступать в такой безнадежный бой еще раз. я от одной мысли описться могу. «Ну, с этим магическим кругом действительно все в порядке? Может быть, лучше сначала показать его перегьюсу сама, чтобы он проверил?» Вступила в разговор Рокси. Вероятно, она тоже встревожена тем, что этот Орстед сделал этот магический круг. Проклятие Орстеда действительно дает о себе знать. Я легко могу судить о его силе и по той реакции моих близких. И все же давайте взглянем еще раз. Хм... «Как не посмотри, а это самый обычный магический круг призыва. Я не особо разбираюсь в техниках призыва и не вижу и не чувствую тут ничего странного. Может лучше и впрямь показать его на нахоше?» «Нет, Орстен вообще взялся за создание этого магического круга только потому, что я сам этого не могу. Как я могу в нем сомневаться?» «Все в порядке». «Ну, если ты так говоришь, Руди, я верю. Только подожди минутку, я сбегусь за своим посохом». Похоже, Рокси все еще одержима сомнениями. Хоть она и сказала, что верит, она все же отправилась за своим любимым посохом. Хоть я не знаю, почему сестренки так подозрительны, брат, тут то точно нет никакой опасности. Похоже, общая встревоженность зацепила и Норн. В ответ Аиша успокаивающе похлопала ее по плечу. Не глупи, сестренка, Норн. Братик никогда не стал бы применять что-то действительно настолько опасное поблизости от нас. Чувствуя доверие Аиши, у меня все сжалось в груди. Хоть мне и казалось, что я все продумал, я даже не задумался о том, чтобы проверить безопасность этого магического круга. Воспользоваться им действительно хорошая идея. Даже сейчас, сперва спросить у Перигиуса действительно ли этот круг безопасности было бы лучшей идея но в таком случае аиша посмотрит на меня печальными глазами и это подорвет доверие орсада да да я просто поверю орстуду он ведь сказал что доверяет мне если что-то случится я стану вашим щитом так что просто сделайте это без всяких сомнений слова лили прозвучала как-то особенно угрожающе лучше бы она этого не говорила когда окружающие начинает друг сыпать подобными фразами и самому начинает казаться что это по-настоящему опасно точно ли это хорошая идея ну да ладно. Тогда я приступаю к активации магического круга». Все кивнули в ответ. «Я положил лист с кругом на каменный стол, созданный мной с помощью магии». «Ну хорошо». Собравшись с духом, я положил руку на магический круг. Сосредоточившись, я сконцентрировался на потоках маны, пронизывающих мое тело подобно крови, и направил их кончиком пальцев. Магия из моей руки стала вливаться в магический круг. Я не стал сдерживать ее количество. В конце концов, это существо должно стать хранителем моей семьи. Даже это окажется слишком много. Я вложу в это все свои силы. Как и с Орстедом, я использую все свои запасы маны. Но даже если использовать всю свою магию, это еще не гарантирует, что призванный магический зверь окажется по-настоящему сильно. и все же от должен сделать все что могу орст сказал что мне нужно просто представить представить что я хочу защитить свою семью но даже так образ получается довольно расплычатым в первую очередь оно должно быть сильным и сильным настолько чтобы суме защитить всех если появится враг или что-то случится и он должен обладать сильным чувством лояльности и желательно выглядеть не слишком вызывающим ему предстоит стать защитником моей семьи так что не хотелось бы заполучить что-то вульгарное было бы плохо для моих сестренок и образования люси заплая какую-нибудь груду слизи щупальцами вроде ропера точно кто-нибудь благородный способны стать рыцарем люси и так кто-то благородный верный сильный отлично погнали в я весь магический зверьх хранитель магический круг вспыхнул ярким светом красочное сияние охватило его не просто белое также зеленый красные синие желтые вспышки плетались там и тут возникло ощущение что я что-то ухватил интересно что это в любом случае я продолжил вливать магию и откуда-то раздался стонущий голос неужто это голос магического зверя хранителя который будет от ты не защищать мою семью что-то в этом голосе было странное словно его обладатель отчаянно противиться чему-то но я не колеблясь направил еще больше магии круг и наконец вытащил его на свет голос теперь был слышен ясно и отчетливо в следующий миг магия перестал вытягиваться яркий свет постепенно померк и И посреди круга в этом гаснущем свете появился... Проклятие! Желтая маска, добыли знакомый наряд, белоснежные одежды. На поясе большой кинжал. Он стоял на коленях на этом каменном столе, жалобно обнимая себя за плечи. «Невозможно, чтобы я был оторван от перегиуса сама!» Не меняя позы, он ошеломленно огляделся. Его взгляд сразу сфокусировался на мне, хотя сложно утверждать, куда именно он смотрит из-за этой его маски. «Что ты задумал?» – прошептал он. И что мне ему ответить, а руманфи сияющий. Я призвал первослугу Перигиуса. Стоит передо мной в позе падшего ангела, в буквальном смысле он пал с небес. Во всем своем блеске, так значит... Я спрашиваю, что ты задумал, Рудеус Грейрот? Он спрыгнул со стола и попытался схватить меня за грудки, но на полпути вдруг задрожал всем телом и замер. Видя это, Эрис подняла меч, но пока что не нападала. Эрис, место! И всё же, если серьёзно, я призвал яркого и благородного Руманфи. Но он ведь человек или дух в людской форме. Получается, их тоже можно призвать? Я ничего не понимаю. Это что, такая двойная игра от Орстеда? И он хочет, чтобы мы с Перигиусом поубивали друг друга? Сам этим занимайся. Эм, нет, я ничего такого не планировал. Так получилось, что я просто воспользовался магическим кругом, данным мне Орстедом сама. Магическим кругом Орстеда? И кого именно ты собирался призвать? Магического зверя-защитника для своей семьи. А Руманфи подобрал лист с магическим кругом, лежавший на столе. Всмотревшись, он потрясенно воскликнул. «Какая сложная техника!» «Эмм, и что эта техника делает?» «Тут заложено абсолютное подчинение призванного существа тебе и нерушимая обязанность защищать твою семью от любых неприятностей. Звучит скорее как магический контракт на рабство, но в итоге получается, что Орсет не обманывал. Еще что-нибудь?» «Цель призыва определяется самим призывателем. Так значит, это все-таки я сам призвал его, но ну, хорошо. Тогда поменяем». поменяем а руман фисан я просто ошибся немного я призову кого-нибудь еще тогда быстрее расторгнем контракт я могу быть слугой лишь переьюуса сама а ну да хотя заполучить защите а руманфи было бы весьма неплохо по идее все удалось он будет крайне полезен для мгновенной связи если что-то вдруг случится хотя нет для перегиуса он не менее полезен так что это неизбежно приведет к конфликту м а как его расторгнуть прикажи мне сейчас же вернуться к перегьюсу сама это уничтожит этот контракт ясно и Но ты должен отдать приказ. Из-за наложенного в контракт абсолютного подчинения он не может действовать сам, пока я не прикажу. Тогда прошу, возьмите этот магический круг и отправляйся к Перигиусу сама. Также передай ему, что я хотел бы получить от него совет насчет призыва магического зверя-хранителя. Получив приказ у Руманфи, взяв лист, магическим кругом со стола тут же обратился в свет и исчез. Прошу прощения, похоже, я допустил небольшой промах. Обернувшись, я обратился к своей ошарашенной семье. Вскоре Аруманфи вернулся. Передав сообщение от Перигиуса, в конце он добавил обиженным голосом. «В следующий раз не прощу». Похоже, для него статус слуги Перигиуса – это то, чем он реально гордится. И пытаться разорвать эту связь для него непростительно. Похоже, после расторжения договора магический круг потерял свою силу, так что Перигиус нарисовал для меня новый. Оказывать подобные услуги после того, что случилось. Перигиус, похоже, и правда щедр. И все же сила этого магического круга дракона бога ужасает. раз он способен на такие вещи или это моя магия хотя скорее повлияли оба этих фактора даже небольшие искры слившись вместе могут породить настоящий пожар в любом случае надо взять себя в руки и попробовать снова по совету перегиус он не стоит пытаться представлять благородство все знания и прочие сложные понятия лучше сразу сосредоточиться на образе зверя по идее орсет мог бы и сам это уточнить впрочем на его взгляд а руманфи мог показаться вполне подходящим результатом тогда попробуем еще раз оглядевшись я вновь заложил руку на магический так лучше сразу представить четкий образ сильное гордое животное левка Без понятия есть ли львы в этом мире но раз уж в словарном запасе слово есть получается где-то да есть король зверей я представил сильнейшего зверя среди всех хотя нет если уж мне нужна верность то куда лучше кошки подошла бы собака впрочем тут уже заложено абсолютное послушание так что лучше сосредоточимся на силе величайшее животное в этом мире я собрал все свои силы в руке распахнул глаза я направил этот неудержимый поток маны в магический круг вперед куда Круп вспыхнул ослепительным светом как и раньше он был переполнен разными цветами но в этот раз не чувствую никакого сопротивления следуя плавному течению магии кто-то с готовностью откликнулся на призыв чувствуюя себя так словно дотянуться до чего-то я схватил его и потянул к себе уверен на этот раз точно все получится отлично и вижу же вау и Когда я невольно вскричал, в ответ сразу раздался вой. И этот вой становился все оглушительно, отдаваясь в ушах. Сам собой возник вопрос, призываемые существа, что каждый раз вот так вопят? Ну ничего, главное, чтобы удалось. Пока я думал над этим, свет угас. Показался белый лев, размером метров два, гривы нет. Так что, наверное, это самка. К слову говоря, больше напоминает собаку, а не кошку. Или скорее это вообще не лев, это явно собака. И судя по коротким лапам, щенок. К тому же шерсть не белая, серебристая. Вылитый мамешиба, только большой х какая прелесть тут же воскликнула аиша но «Ну разве он выглядит не слишком ненадежным в качестве зверя хранителя ворчливо отозвалась норн но для щенка он довольно неплох и Это явно не простой зверь, и я чувствую в нем чистую силу. А вот реакция Сильфии и Рокси оказалась весьма хорошей. Лилия, как обычно, хранит невозмутимый вид, так что невозможно угадать, о чем она думает. Зенит ведет себя как обычно. Насчет биты тоже сложно утверждать, а вот Джиро уже занял позу покорности, показав живот. Так что первое впечатление, произведенное на мою семью, довольно неплохое. К тому же я этого щенка уже где-то видел. Эй, а разве это не тот чинок что проникся такую симпатии к тебе рудеус в деревне доудия после слов Эрис я наконец вспомнил надо припомнить язык звера бога так давайте попробуем а ты случайно не священный зверь сама в ответ это проклятая псина кивнула лизнула меня в лицо это чертов зверь черт тогда я много вытерпел из-за него и вот теперь я призвал его и ясно значит это священный зверь сама тот самый который охраняет как величайшие сокровище и святынью деревни доудия священный зверь сама м и что мне теперь делать вот так призывать его и поставить себе на службу разве это не приведет в бешенство звера людей я могу стать разыскиваемым преступником для всей их расы может и этого поменять но если я вот так буду разрывать контракт за контрактом это доставит у ему хлопот орсаду и переигьюусу и вовсе не гарантированно что в следующий раз появится кто-то получше и вещенный зверь самах хватит ли у тебя сил чтобы защитить мою семью от возможных неприятностей Гот готов ли ты к этому? Это явно значит «предоставь все мне». Этот парень полон мотиваций. Вот только, пока это больше напоминает похищение. Я переживаю, все ли будет в порядке. К тому же, помнится, Орстат упоминал, что Хитагами и так не сможет серьезно вмешиваться в судьбы моей семьи. Пока я замер в нерешительности, священный зверь сама спрыгнул с небольшого для него стола и теперь вовсю терся об меня и лизал лицо. Ох, такая мягкость. Наверняка пользуется кондиционером для меха. Нет, это не так. Это не тот священный зверь сама». Именно, это не священный зверь сама. Это точно никакой не священный хранитель племени Дорудия. Как вообще священный зверь сама мог оказаться в подобном месте? Это просто похоже на него собака. Даже не так, это лев. Левенок, призванный мной из бесконечного множества параллельных миров. Да, решено, теперь так и будет. Хотя в конечном итоге, скорее всего, это все-таки оскорбит племя зверолюдей. И если уж до такого дойдет и ничего сделать будет нельзя, тогда я попрошу Перигиуса обеспечить мне новую попытку. А до тех пор он получит что-то вроде временного творчества, «С сегодняшнего дня я тебя буду звать Лео». В ответ священный зверь сама лизнул мою руку и согласно фыркнул. Затем вдруг поднял мордочку, словно что-то почуяв, его взгляд был устремлен на Рокси. Лев подбежал к ней и полез под юбку. «Ва, погоди, что ты делаешь?» Рокси не сильно ударила священного зверя сама своим посохом, после чего эта эра-псина снова фыркнула носом, лизнула ногу Рокси и свернулась у ее ног, как бы обнимая своим массивным телом. «Эм, Руди, что мне делать?» – засуетилась Рокси. Не совсем понимая, что происходит, но он явно проникся к Рокси симпатии. «Лео, поскольку ты призван мной, теперь ты мой слуга и обязан защищать мою семью, понял?» «Ваф!» – энергично отозвался священный зверь Лео. «Без понятия, насколько полезным будет эта псина, но раз уж я призвал его, теперь именно он будет зверем-хранителем нашей семьи. По крайней мере, в этом качестве он точно пригодится». А теперь, Лео, я объясню тебе детали трудоустройства. Раньше ты мог делать все, что хочешь, но теперь такой эгоизм недопустим. Ты будешь носить ошейник и жить в конуре. Если появятся подозрительные личности, ты должен лай им всем дать знать об этом. Чтобы не дать им напасть, ты должен покусать их и оттеснить. Если враг будет слишком силен, я не возражаю, если ты убьешь его. Питание три раза в день. Можешь отдыхать, когда хочешь. Если захочешь, тебя могут водить на прогулку. Если тебя все устраивает, тогда скажи ВАВ один раз. ВАВ. Что аж хороший ответ, похоже он понял он ведь понимает язык звера людей так Нет нужды уточняй, что ты сам не должен вредить нашей семье. В ответ Лео обиженно заскулил. Хорошо, контракт заключен лапал. Я протянул руку ладонью вверх и Лео с готовностью положил лапу сверху. Вот так в нашей семье стала одним питомцем больше.